Неясный день потух. Неясной ночью мгла по небу стелится одеждою свинцовой. Как привидение зарочью сосновой луна туманная взошла. Всю мрачную тоску на душу мне наводит. Далеко там луна в сиянии восходит. Там воздух напоён вечерней теплотой, там море движется роскошной пелиной под голубыми небесами. Вот время. Погореть и перейдёт она к бригам потопленным, шумящими волнами, там под заветными скалами теперь она сидит печально и одна. Одна. Никто пред дней не плачет, ни тоскует, никто её колен в забвении не целует. Одна. Ничьим устам она не предаёт, ни плеч не влажных уст, ни перси белоснежных. Никто её любви небесной не достоин. Неправда ль? Ты одна. Ты плачешь. Я спокоен. Но если